Глава шестнадцатая. Без меры, без начала, без конца, великолепно, в гневе и в покое, ты в урагане, зеркало Творца, в полярных льдах и в синем южном зное, всегда неповторимое живое. Твоим созданием имя — легион, с тобой возникло бытие земное, лик вечности невидимого трон, над всем ты царствуешь, само себе закон. Байрон Чайлд, Горольд Когда совсем рассвело, те пассажиры резвого, которые свободно могли располагать с собой, вышли на палубу. Пока волнение на озере было не очень велико, Куттер, по-видимому, все еще находился с подветренной стороны островов. Но все, кто знал нрав Онтарио, понимали, что им предстоит испытать жестокий осенний шторм, какие часты в этом краю. Нигде по всему горизонту не было видно земли, и эта печальная пустынность придавала огромным водным просторам таинственное и мрачное величие. Зыбь, или, как говорят сухопутные жители, волна, была короткой и с пенистыми гребнями. Дробилась она здесь быстрее, чем длинная океанская волна, а вода, обычно соперничавшая своим чудесным оттенком с глубокой синевой южного неба, Теперь стала зеленой и угрюмой. Трудно было поверить, что еще совсем недавно она искрилась под яркими солнечными лучами. Солдатам скоро надоело наблюдать эту картину. Один за другим они спустились вниз. На палубе остались только матросы, сержант, кэп, следопыт, квартирмейстер и Мейбл. Тень печали легла на лицо девушки. Ее уже посвятили в истинное положение дел нарезвом, но все ее просьбы вернуть Джасперу права капитана ни к чему не привели. Следопыт провел бессонную ночь в размышлениях и еще более утвердился в своем прежнем мнении, что юноша невиновен. Он тоже горячо ходатайствовал за друга, но, как и Мейбл, ничего не добился. Прошло несколько часов, ветер заметно крепчал, волнение увеличивалось. Куттер сильно качало. Квартирмейстер и Мейбл тоже покинули палубу. Кэп несколько раз делал поворот по ветру, и теперь можно было не сомневаться, что Куттер относит в открытую и самую глубокую часть озера. Волны разбивались о него с чудовищной силой, и только очень прочное и выносливое судно — могло устоять в борьбе с ними. Но все это нисколько не тревожило Кэп. Напротив, подобно тому, как гончая настораживает уши при звуке охотничьего рога, а боевой конь бьет копытами и храпит, услышав дробь барабана, так и разыгравшийся шторм пробудил в бывалом моряке все его мужество. Вместо того, чтобы заниматься придирчивой и высокомерной критикой, не допускающей никаких возражений, Вместо того, чтобы пререкаться по пустякам и раздувать всякую мелочь, он стал обнаруживать качества отважного и опытного моряка, каким и был в действительности. Команда очень скоро прониклась уважением к его знаниям, Правда, Матросов удивляло исчезновение прежних капитана и лоцмана, по поводу чего им не дано было никаких объяснений, но они уже беспрекословно и охотно выполняли все приказания нового начальника. «Оказывается, зетёк эта пресная лужа может показать себя!» — воскликнул Кэп около полудня, потирая руки, довольный тем, что ему еще раз пришлось схватиться со стихией. Ветер напоминает добрый старый шторм, а волны, как ни странно, здорово похожи на водяные валы в открытом море. Это мне по душе, право по душе, сержант. Пожалуй, я начну уважать ваше озеро, если оно будет так злиться еще хотя бы сутки. «Земля — Земля! — крикнул вахтенный на баке. Кэп поспешил к нему. И в самом деле, сквозь сетку дождя на расстоянии примерно полумили, Виднелся берег, и Куттер нёсся прямо на него. Старый моряк уже хотел скомандовать приготовиться к повороту форд винт но более хладнокровный сержант остановил его. Поворот Форд-Винд — поворот, при котором судно на какое-то время поворачивается к ветру прямо кормой. — Если мы подойдем чуть ближе, — сказал он, — то, возможно, выясним, что это за место. Многие из нас хорошо знают американский берег в этой части озера, а нам важно определить, где мы находимся. Весьма справедливо. Весьма справедливо. Если это хоть мало-мальски возможно, будем держаться прежнего курса. А что это там такое с наветренной стороны? С наветренной стороны, с той стороны, откуда дует ветер. Что-то вроде пологого мыса? — Да это же наш гарнизон, клянусь богом! — воскликнул сержант, который своим наметанным глазом скорее различил военное укрепление, чем его менее опытный родственник. Сержант не ошибся. Перед ними, без сомнения, лежала крепость, хотя очертания ее в густой пелене дождя. Казались расплывчатыми и смутными, как бывает в вечерних сумерках или в предрассветной дымке. Скоро стали видны низкие, обложенные зеленеющим дерном крепостные валы, серые палисады, еще более потемневшие от дождя, кровли одного-двух строений, высокий одинокий флагшток и на нем флаг, так сильно надутый непрерывной струей ветра, что его... Неподвижные контуры казались висящим в воздухе чертежом. И никаких признаков жизни. Даже часовой и тот, как видно, укрылся от дождя под крышей. На резвом сперва подумали, что их судно осталось незамеченным. Но бдительный пограничный гарнизон, оказывается, не дремал. Вероятно, кто-то из дозорных уже сообщил о появлении Куттера. Сначала показались один-два человека, а вскоре весь крепостной вал, обращенный к озеру, был усеян людьми. Окружающий ландшафт поражал своеобразной величественной и суровой красотой. Шторм бушевал, не ослабевая. Казалось, он никогда не кончится. Словно в этом уголке земли сроду не бывало тишины и покоя. Ветер ревел беспрерывно а обеснующееся озера отвечало его тоскливому мощному вою шипением разлетающихся брызг и грохотом грозного прибоя. Моросящий дождь, словно завеса редкого тумана, скрадывал линии пейзажа, придавая ему таинственность, а ощущение бодрости, порождаемое видом бушующих стихий, притупляло обычные неприятные ощущения, охватывающие человека в подобные минуты. Темный бескрайний лес вздымался сплошной стеной огромный, мрачный и непроницаемый, и взор, подавленный грандиозностью первобытной природы, отдыхал только на отдельных мимолетно схваченных приметах жизни в крепости и вокруг нее. — Они увидели нас, — сказал сержант, — и наверняка думают, что мы вернулись из-за шторма, И будем держаться под ветренной стороны гавани, чтобы переждать непогоду. Вон и сам майор Дункан на северо-восточном бастионе. Я узнал его по росту, да и офицеры столпились вокруг него. — А что, сержант, пожалуй, впрямь стоило бы войти в устье реки и спокойненько отстояться на якоре. А там пусть себе потешаются над нами. Кстати... Мы могли бы высадить на берег мастера пресную воду и избавить наш корабль от его присутствия. Да, это бы неплохо. Но хоть я и не кудышный моряк, а отлично знаю, что отсюда в реку не войти. Ни одно судно на этом озере не может при таком шторме пристать к берегу с наветренной стороны. Да, здесь в такую бурю не найдешь и подходящей якорной стоянки. Пожалуй, ты прав. Я и сам теперь вижу. Но как не соблазнителен для вас, жителей суши, вид земли, нам придется от нее уйти. Что до меня, то во время бури я бываю доволен только тогда, когда уверен, что земля далеко позади. Резвый настолько приблизился к берегу, что необходимо было немедленно положить его на другой галс и снова выйти на открытую воду. По распоряжению Кэпа поставили штормовой стаксель, спустили гафель и повернули направо. Штормовой стаксель — особый парус меньшего размера, чем обычный, гафель — наклонное бревно, прикрепленное одним концом к мачте и растягивающее верхний край косого паруса. Легкая суденышка, казалось, играло с водой и ветром. Оно то ныряло, как утка, то, слушаясь руля быстро поднималась и опять скользила по гребням валов, гонимая попутным ветром. Куттер с такой быстротой летел вперед, что крепости группы встревоженных наблюдателей на валу очень скоро растаяли в тумане, хотя земля еще долго виднелась с левого борта. Чтобы держать Куттер по ветру, были приняты все необходимые меры, и он, покачиваясь на волнах, снова начал свой тяжкий путь — к северному берегу. Шли часы, не принося никаких перемен. Ветер все больше свежел. Даже придирчивый Кэп милостиво согласился, что начинается знатный шторм. С заходом солнца резвый повернул Форды Винд, чтобы в темноте не наткнуться на северный берег. Около полуночи временный капитан задавая команде разные наводящие вопросы, Получил общее представление о величине и форме озера и решил, что они находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от обоих берегов. Высота и длина водяных валов подтверждали это предположение. Надо сказать, что пресная водица, которую Кэп еще за сутки до того ехидно высмеивал, теперь начала внушать ему почтение. После полуночи ярость урагана достигла небывалой силы. Кэп вынужден был признать, что не в состоянии бороться с такой бурей. Огромные массы воды злобно обрушивались на палубу маленького судна, заставляя его содрогаться, и, несмотря на его прекрасные мореходные качества, волны догоняли его и грозили раздавить своей тяжестью. Матросы резвого, Уверяли, что им еще никогда не приходилось бывать в такой переделке. И это была правда, потому что, отлично зная все реки, мысы и гавани Онтарио, Джаспер, не дожидаясь урагана, конечно, заранее отвел бы Куттер поближе к берегу и поставил бы его на якорь в безопасном месте. Но Кэп считал ниже своего достоинства спрашивать совета у мальчишки-капитана все еще томившегося внизу, и решил действовать, как положено старому морскому волку, в открытом океане. Был час ночи, когда опять подняли шторм с Таксель и убрали грот, после чего Куттер пошел попутным ветром, и хотя почти все паруса были убраны, маленькое судно с честью оправдывало данное ему название. Восемь часов подряд оно поистине резво бежало вперед, состязаясь в скорости с чайками, которые, обезумев, беспорядочно кружили над ним, видимо, боясь упасть в кипящий котел озера. Забрезжил рассвет, но мало что изменилось. Горизонт сузился, и хмурое небо как будто смешалось с клокочущими валами. Казалось, две взбунтовавшиеся стихии — вода и ветер — накинулись друг на друга и вступили в единоборство. Все это время команда и пассажиры Куттера были обречены на вынужденное бездействие. Джаспер и Лоцман все еще сидели внизу. Но как только качка несколько уменьшилась, почти все, кроме них, выбрались на палубу. Завтрак прошел в полном молчании. Все переглядывались, как бы задавая друг другу безмолвный вопрос, чем кончится эта борьба стихий. Один только Кэп оставался невозмутимым. Чем сильнее бушевал шторм, тем больше прояснялось его лицо, тем тверже становилась походка, тем увереннее делались движения, ибо тут у него появилась возможность проявить все свое мастерство и мужество. Он стоял на баке, раскачиваясь, по привычке моряков, всем телом, и смотрел на пенящиеся гребни волн, оставлявшие за кормой серебристый след, как будто в своем быстром полете они устремлялись ввысь к небесам. И в эту торжественную минуту неожиданно раздался чей-то возглас. Парус! На таком безлюдном и пустынном озере, как Антарио, трудно было ожидать встречи с другим судном. Сам резвый казался всем, кто на нем находится, одиноким путником, пробирающимся сквозь дремучий лес, а встреча двух судов напоминает встречу двух охотников, блуждающих под необъятным лиственным шатром, который покрывал в те времена миллионы акров американской земли. Бурная погода придавала появлению чужого корабля романтический, почти нереальный характер. Только Кэ просматривал неожиданное явление опытным глазом моряка, видавшего всякие виды, но даже его железные нервы были потрясены этой фантастической картиной. Незнакомое судно виднелось на расстоянии около двух кабельтовых отрезбова. Оно шло у Куттера под ветром таким курсом, что тому предстояло пройти в нескольких ярдах от него. Корабль был великолепно оснащен, и самый взыскательный глаз не мог бы обнаружить сквозь туманную завесу дождя ни малейшего изъяна в его корпусе или оснастке. Из всех парусов на нем был поднят только крепко зарифленный грот Марсель и два штормовых стакселя на передней и на задней мачтах. Грот Марсель, самый верхний парус, на передней мачте двухмачтового судна. Хотя могучий ветер напирал на судно с такой силой, что оно кренилось на бок, почти чертя бортом воду, корпус его выпрямлялся каждый раз, когда его поднимала бурная волна с подветренной стороны. Рангоут на нем был в полном порядке, и корабль шел быстро, легко, делая около четырех узлов. Рангоут — совокупность мачт и рей судна. «Этот молодчик, как видно, хорошо знает, куда держит путь», — заметил Кэп, в то время как кутер с быстротой ветра несся навстречу чужому судну. «Он смело правит к югу. Наверное, твердо надеется найти там гавань или надежную якорную стоянку». Надо быть не в своем уме, чтобы, очертя голову, мчаться, если не знать курса, хотя, возможно, ветер гонит его так же, как и нас. — Ну и попали мы в переделку, капитан, — ответил матрос, к которому обращался Кэп. — Это французское королевское судно Лемай-Кольм. Оно держит курс на Ниагару. Там у них гавань и гарнизон. — Да, капитан, попали мы в переделку. Ле Майкольм, исковерканная французская «Ле Монкальм. Пропади он пропадом. Сразу видать, что французишка. Не успел он завидеть английский корабль, как уж поджилки у него затряслись. Скорее спешит укрыться в гавани. — Хорошо бы и нам сделать тоже, — возразил матрос, озабоченно кивая головой. — А то занесет нас вперед вглубь вон той бухты, и, бог весть, удастся ли нам вернуться оттуда живыми. Ну — Ну-ну, любезный, только не вешать носа, только не вешать носа! Разве мало нам места тут на воде? И разве у нас под ногами недоброе английское судно? Мы не какие-нибудь дрянные лягушатники, чтобы прятаться в гавани, чуть подует ветерок? Эй, не зевать на руле, сэр!